однажды в октябре однажды в октябре трехголовый дракон потапов попал под дождь и основательно вымок вот тебе горячее молоко с медом вечером сказала ему жена принцесса выпей на ночь обязательно а то простудишься конечно дорогая согласился потапов но он очень сильно не любил молоко с медом поэтому Когда принцесса отвернулась, Потапов вылил молоко в горшок, в котором рос кактус. Кактус удивился, но Потапова не выдал. «Выпил?» — подозрительно спросила принцесса. «Выпил», — закивал Потапов, — «всеми тремя головами. О, очень вкусно!» и быстренько лег спать чтобы принцесса его не разоблачила потому что она всегда по глазам видела если потапов врал а когда спишь глаза закрыты утром у потапова выросла четвертая голова маленькая странной формы без глаз без рта не голова уродец какой то потапов пришел в ужас это от простуды подумал он, вот не выпил молоко и побежал к врачу, пока жена не проснулась, а то вдруг она его четырехголового разлюбит. У врача уже сидела очередь. Кетчуп хрипел и вместо пламени выдыхал дохленьких светлячков, застудил горло. Дракона Анакондыча скрючил узлом ревматизм, да так основательно, что непонятно было, как этот узел развязать, и надо ли его развязывать вообще. Дракон Стасик был совершенно здоров, но пришел к врачу в надежде получить справку, что болен и прогулять уроки. Взволнованный Потапов еле дождался своей очереди. «Вот», — сказал он, показывая на четвертую голову, — «четвертая голова выросла». И некрасивая какая-то. По-моему, она не моя. Доктор внимательно осмотрел лишнюю голову и даже понюхал. «Это не голова», — сказал он. «Это гриб-боровик. Вы вчера под дождь попали, а дождь-то грибной». И доктор срезал гриб, приговаривая, «Гриб надо аккуратно срезать, чтобы не повредить грибницу» какую грибницу возмутился потапов не нужна мне ваша грибница во первых она не моя а ваша строго сказал доктор а во вторых забирайте ваш гриб кстати хороший гриб не червивый можно жарить потапов пришел домой как раз вовремя принцесса проснулась умылась и собралась удивиться отсутствию мужа я за грибами ходил быстро объяснил потапов только один нашел зато большой вот и молодец сказала принцесса сейчас я его в сметане с картошечкой да представляешь наш кактус плодоносить начал смотри у него на иголках выросло медовое мороженое просто меня вчера молоком с медом полили объяснил кактус тише ты зашипел потапов и вообще ты растений разговаривать не умеешь я забыл сказал кактус.